Параллельная выставка, с которой мне пришлось путешествовать, была послана по малым губернским городам исключительно в целях пропаганды искусства, без всяких расчетов на материальные выгоды. Она не могла оправдать расходов по своему передвижению, и товарищество несло убытки. Когда я указал на это Дубовскому, он ответил, — Вы говорите о материальном. Да, мы это предвидели и с этим считаемся. Конечно, мы художники-люди и должны есть и пить, чтобы жить и работать по искусству, а для этого необходимы для нас и деньги с выставок. Но мы не забываем и главного — для чего мы живем и для чего существует искусство. И разве не важно то, что в своей главной конечной цели — Мы приобрели там в глуши людей, с нами ведущих беседу, нас понимающих и разделяющих наши радости. Для этого право стоит уделить часть из того, что мы получаем от нашего общего заработка. Мы, передвижники, так на это смотрим и просим вас не огорчаться материальным неуспехом, а радоваться нашей победе. В дальнейшем нашей беседе об искусстве, в которую мы незаметно втянулись, у Дубовского появились особо тонкие и сложные мысли, которые я еще недопонимал или он неясно для меня их формулировал. Вечером, возвращаясь от Дубовского по пустынной набережной канала, я долго раздумывал о новом знакомстве, о новом типе художника. Дубовской представлялся мне разумным, деловым, прекрасным человеком и в то же время каким-то абстрактным. Последнее определение, хотя и показалось мне несуразным, но я оставил его для себя в своей памяти. И впоследствии мне казалось, что в натуре Дубовского было реальное и человеческое, что связывало его с жизнью, чем он от нее питался в своем творчестве. И было нечто другое, не совсем ясное для меня. Его идеализм, скорее романтизм, отход от прозы жизни, стремление перешагнуть грань реального и уйти в особый мир, о т в л е ч е н н ы е мысли и мечты, которые не увязывались с действительностью. Тогда он замыкался в себе, Становился, как я его назвал, абстрактным и непонятным, скрытным для многих, которые пробовали подойти к его многогранной и тонкой натуре со своей простой меркой. Он обладал сильной волей и упорно шел к намеченной цели. Еще мальчиком, учась в военной школе, он вставал с постели на два часа раньше других, чтобы тайком заниматься своим любимым делом — рисованием. Его увлечение искусством заставило директора школы посоветовать его отцу послать сына учиться ж и в о п и с и 1 7 л е т н и й Дубовской был отправлен в Петербург, где и поступил в Академию художеств. Учителем его был профессор пейзажной живописи к л о д В Академии Дубовской пробыл четыре года и получил четыре серебряные медали. Еще будучи учеником, он выставлял картины в классе учеников Академии и в Обществе поощрения художеств. В 1881 году он оставил Академию – Учителем его становится одна природа. В 1884 году Дубовской показывает свою картину «Зима» на передвижной выставке. Его произведение явилось крупным событием в области пейзажа. Никто до него не передавал так правдиво свежесть первого снега, налет легких к вечеру теней на н ё м и последних световых пятен. В картине не холодная передача натуры, в ней художник ведет свой рассказ, свою беседу с природой и заражает зрителя своими переживаниями. Картина полна глубокого искреннего чувства.